сражения с ханом и нагыхом. Скрываться уже не было смысла. Лидзе сделал знак своим всадникам сдернуть с лошадей на а это прибавило боевой силы. Лошади царства Ли были диковатые и злющие, чуть что кусались, и даже Гром, этот исключительный умный и послушный конь, нет-нет, да и показывал зубы. Лошадники часто шутили, что лошади царства Ли, если их посадить на цепь, никакой собаки не уступят. Сражение началось, когда два потока оскаленных оружием людей столкнулись прямо в центре волчьей пасти. Верховые и пешие с мечами, луками, копьями, палицами принялись ожесточенно лупить друг друга, издавая боевые кличи. Варвары были хорошо вооружены и обучены, отличались от тех, что устраивали набеги на заставу Мумянь и с которыми сражался Лидзе во время походов в Дикие Земли. Вероятно, те были всего лишь разведывательными отрядами а эти — основные, или даже личное войско самого хана Инагыха. У них была крепкая броня, редкость для варваров, делающих доспехи из выдубленных шкур. Как рассказывал Цзао смерти варвары не боялись, потому были необыкновенно свирепы. Чтобы прикончить одного, требовались усилия сразу нескольких солдат. Разбойники Джунлин были исключительно сильны, но численное превосходство было на стороне варваров. Их потоки текли и текли из остановища на поле сражения. «Нужно свернуть им шею, чтобы это остановить», — бросил мимоходом Дзауга, когда оказался рядом с Лидзе. Хоть он и обещал Яньгуну быть неотлучно при Лидзе, сражение развивалось непредсказуемо, и они разделились уже в первую четверть часа. «Скорее уж оторвать голову», — отозвался Лидзе. Он слегка запыхался, поскольку варвары, определив в нем военачальника, наседали на него сразу дюжинами, а, может, поняли, что так быстрее отправится в котел, из которого черпает жизнь хан. Сущий пустяк, конечно, поскольку даже десяток свирепых варваров не сравнится по силе с получившим благословение небес. Настоящим сражением не назвать. Лидзе попросту раскидывал их в разные стороны, и они летели как метательные снаряды, сшибая все на своем пути. Лидзе старался, чтобы это были другие варвары, а его собственные солдаты уже выучились увертываться. Но на место раскиданных тут же вставали другие. Лидзе так и не вытащил меч из ножен. Они не давали ему на это времени. Когда число отправившихся в свободный полет перевалило за две сотни, Лидзе сказал «Хватит». И прежде чем на него успели насесть очередные десятера, опустился на колено и так ударил кулаком в землю, что от него в сторону становища кочевников метнулась и разверзлась широкая зияющая пропасть, подъедая то, что встречалось ей на пути — варваров, юрты, костры. Гулкий стон провалившейся земли раскатился по волчьей пасте. Тысячелетия спустя земля окаменеет, и провал превратится в настоящее ущелье, которое люди прозовут ущельем праведного гнева. «Хан Инагых!» -э — прокричал Лидзе, и его голос перекрыл шум сражения и гул земли. «Я Лидзе из царства Ли. Вызываю тебя на бой». Лидзе не знал, все ли варвары понимают язык царства Ли, но надеялся, что среди них найдутся толмачи, которые переведут хану вызов. Если только хан и нагых вообще здесь, а не прячется где-нибудь в тылу за горизонтом. «Агых! Агых!» — прокатилось эхом по волчьей пасте. И в ответ на эхо прокатился из остановища ответный рев, похожий на звериный. И вот тут-то Лидзей увидел Инагыха. К чести хана Диких Земель в тылу он не прятался и сам лично повел войска завоевывать царство Ли. Но неожиданное нападение врага спутало все его планы и разъярило. Хан Инагых не рассчитывал, что войска царства Ли отыщут волчью пасть и нападут первыми. Во внезапных нападениях даже минутная задержка могла оказаться решающей. Вот и сейчас, даже несмотря на численное преимущество варваров, Сражение складывалось в пользу войска царства Ли. Разбойники Джунлин, каждый из которых стоил сотни воинов, быстро начали сокращать численность войска варваров, подавая пример остальным солдатам царства Ли. Хан Инагых походил на горного медведя, с которым однажды сражался Лидзе. Высокий, мощный, груда мышцы мяса. От него так и веяло свирепостью. Обряжен он был в тяжелые доспехи и нес мышкой связку копий. Его окружали телохранители, вооруженные широкими палашами, тоже рослые и сильные. Все вместе они составляли единое целое и реагировали одновременно. Хан Инагых выхватывал копье из связки и швырял его выбранного противника. А телохранители расчищали ему путь, причем не разбирали, где свои, а где враги. Рубили и кромсали всех подряд. Эта кровожадность Лидзе возмутила, но сами варвары почитали это за великую честь. И, как заметил Лидзе, специально старались попасться на пути хана и его телохранителей, чтобы через мгновение распластаться на земле трупами. Их суеверная вера, что так они добавляют силы своему хану, была слепа и тем страшна. Увидев Лидзе, хан Нагых оскалил вычерненные зубы в улыбке и показал на него пальцем. Несколько телохранителей бросились к нему, размахивая палашами. Лидзе скинул себе очередную дюжину варваров и выхватил меч из ножен. Телохранители вели себя не так, как прочие варвары. Под удар специально не подставлялись, но заходили со спины, вынуждая Лидзе постоянно оборачиваться и отражать удары тяжелых полошей. А приходилось еще и обычных варваров то и дело с себя стряхивать. Лидзе подумал невольно, что чувствует себя медведем, которого затравили собаки. Эта тактика, как полагал Лидзе призвана была вымотать его перед сражением с ханом Нагыхом, «Если он вообще собирается сражаться», — прибавил Лидзе мысленно. Хан Диких земель ведь ничего не ответил на его вызов. Хан Нагых собирался, но не так, как представлял себе Лидзе. И когда Лидзе в очередной раз развернулся, чтобы отразить удары палашей и расшвырять варваров, в него полетело копье. Брошенное со страшной силой, Нагых был нечеловечески силен. Копье со свистом рассекая воздух, пролетело через все поле, не растеряв ни скорости, ни ударной силы. Лидзе, услышав, вернее даже ощутив движение воздуха где-то позади, обернулся, но реагировать уже было поздно. Копье вонзилось ему в грудь, пробивая доспехи и полетело дальше, увлекая Лидзе за собой, как тряпичную куклу, пока не впечатало его спиной в одиноко растущее дерево. Лидзе ухватил копье за древко, Но инстинкты остановили. Наконечник копья, пробив доспеха и одежду, глубоко вошел в плоть. Лидзе ощутил, как сердце задевает его, пытаясь биться дальше. В голове на мгновение стало бессмысленно. Кровь полилась изо рта. «Лидага!» — истошно завопил Дзауга, пытаясь проложить себе путь к царю. Лидзе сжал меч покрепче и обрубил копье одним ударом. Времени харкать кровью и лишаться чувств не было. Он видел, что к нему несется, сотрясая землю ударами огромных ног и потрясая копьем хан Инагых. Лидзе медленно поднял меч над головой, развернул его в бок и слегка пригнулся, рассчитывая момент. Кровь заструилась обильнее, измочив его одеяние. Один удар и войне конец. Взмах и голова хана Инагыха покатилась по земле, а тело грохнуло сезями, содрогаясь в предсмертной судороге. Лидзе добрил до откатившейся головы, взял ее за волосы с земли и высоко поднял. Голова еще скрижетала зубами и шевелила глазами. «Дикие земли завоеваны!» — хрипло крикнул Лидзе. На поле сражения все смешалось. Ряды варваров дрогнули. Кто-то побежал, кто-то сдался, кто-то прирезал себя, чтобы не сдаваться в плен. А может, в надежде, что кровавая жертва оживит их хана. Солдаты десяти царств издавали победные кличи и высоко вскидывали окровавленные мечи. Лидзе ничего этого не видел. Пальцы его разжались, он выронил меч и голову поверженного хана и упал навзничь. Обломок копья в груди трепетал вместе с частым дыханием. Говорят, перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. Лидзе убедился, что это не так. Он не видел ни детства, ни юности, ни завоеваний, ни царствования. Перед глазами был только неясный образ девы в белом одеянии. Лидага Дзауга грохнулся возле него на колени, пытаясь поднять его голову. Лидзе ухватил белеющими пальцами его за рукав и выговорил. «Суэлань!» А потом на его лицо словно накинули черный, непроницаемый платок. Он еще слышал отдаленно окружающие его звуки, но уже ничего не видел. Но и звуки становились все глуше, пока не истаяли в зловещую тишину. Сознание медленно угасало, утягиваемое в черную бездну ледяными перстами смерти.